Девятое. Каталина. Прошло время, одна луна, а может и две. Запасы китенцев были на исходе. Но ведь история учит нас, что немногие события берут на себя труд предупредить о себе заранее. Да и среди них есть такие, которые легко обманывают ожидания. Большинство же, в конечном счете, просто вдруг случаются. Вышло так, что во дворец постриженных явился король этой страны. С ним была молодая светловолосая женщина, его королева, и многочисленная свита из вельмож и воинов. Вельможи и королевы были одеты с такой изысканностью, какой китанцы у местных жителей прежде не замечали. Их костюмы были пошиты из материи, не затмевавших, конечно, ткани инков, но выглядевших в высшей степени изящно. Зато король в простой черной мантии и такого же цвета приплюснутом чепце, которые удачно сочетались с его бородой, ограничился приметным колье, сплетенным из крупных звеньев, с подвеской в виде красного креста, вставленного в золотое кольцо. Светлые волосы королевы возбудили меньше любопытства, чем борода короля. Сначала бородач в черном поговорил с главным из постриженных, и от внимания китонцев не укрылась та почтительность, с какой хозяин дворца к нему обращался, целовал руки, многократно преклонял колено и ни разу не разогнул спины. Правда, сандали при этом не снимал. Затем король изъявил желание побеседовать с Атауальпой. Он сказал, что имя его Жоан, и, услышав это, верховный инка повернулся к Игуанамоте, уловив схожесть с некоторыми именами Таина. Примечание. Жоан III, годы жизни 1502-1557, король Португалии, правил с 1521 года. Конец примечания. Если бородатого короля и смутила нагота принцессы, то он этого никак не выдал. Он сказал, что правит страной под названием Португалия, и при этом широко размахивал руками, как будто хотел показать, что это большая империя. Но беседа складывалась нелегко, и ГуанаМота понимала только отдельные слова. Он часто произносил слово «деус» — «бог». Она его не знала. А то Альпа показывал рукой на запад, пытаясь объяснить, откуда они прибыли. Казалось, он в недоумении. Он произнес еще одно слово «бразилия», но его собеседники и не слышали о таком. Воцарилось молчание. Тогда король что-то сказал супруге, и Гуанамота отчасти поняла, он спрашивал, как бы найти толмача, говорящего по-турецки. Королева с изяществом ответила, что для этого придется подождать, когда ее брат вернется с победой из новой Круазады против некоего правителя по имени Сулейман. А Гуанамота вдруг осознала, что понимает королеву. Примечание. Сулейман первый великолепный, Годы жизни 1494-1566, Десятый султан Османской империи. Его правление принято называть Золотым веком в истории Таманской порты. Конец примечания. И тогда из глубины ее памяти вдруг вынурнули забытые, казалось, слова. «Ты говоришь на Кастильском?» Король и королева в изумлении уставились на нее. Между дамами завязалась оживленная беседа. Королева спросила, откуда они – из Индии, Африки или Турции. Принцесса ответила, что живет на острове, расположенном дальше, чем садится солнце. Королева сказала, что им известен далекий остров под названием Веракруш, где народ ее супруга добывает древесину, но они туда ни разу не наведывались. Примечание. Португальская экспедиция, достигшая в 1500 году берега нынешней Бразилии, решила, что открыла остров и дала ему название Веракруш. «Остров истинного креста». Конец примечания. Принцесса ответила, что видела чужеземцев, похожих на португальцев. Они высадились на ее острове уже давно, но им нужно было золото, а не древесина. Королева вспомнила генуэзского моряка, который хотел доказать, что земля круглая. Ее дед и бабка, Фердинанд и Изабелла, снарядили его в поход на запад, искать путь в Индии. Он не вернулся, и впоследствии никто больше не отваживался пересечь океаническое море. Примечание. Имеются в виду католические короли, как принято называть монаршую чету, Фердинанда II Арагонского, годы жизни 1452-1516, и Изабеллу I Кастильскую, годы жизни 1451-1504. Конец примечания. Принцесса сказала, что в детстве знала этого моряка. Он умер у нее на руках. Королева спросила, не с Сипанга ли они, не посланы ли великим ханом. Принцесса ответила, что Атауаль по империи четырех четвертей, не упомянув о гражданской войне, в которой он уступил своему брату. Атауаль догадался что речь зашла о нем, но разговоры не понимал. Жоан, похоже, понимал, но молчал. Королева сказала, что ее зовут Каталина, и она из страны под названием Кастилия. Примечание. Екатерина Каталина Австрийская, годы жизни 1507-1578. Супруга Жуана III, урожденная эрцгерцогиня Австрийская, принцесса Бургундии и инфанта Испанская. Конец примечания. Юная Кусеримай тем временем прикоснулась к бороде Жуана. Тот не возражал. Принцесса спросила, велик ли край, где они оказались. Королева ответила, что ее супруг правит заморскими королевствами, а брат – обширными землями. Принцесса знала, что Испания объединилась с Кастилией и Арагоном. Королева рассказала ей об Италии и Риме, где живет верховный священнослужитель, о Германии и ее князьях, а еще о далеком Иерусалиме, городе некоего Иисуса, попавшего в руки враждебного народа. Принцесса спросила, что за стихийное бедствие поразило город. Королева поведала, что когда затряслась земля, устье реки разверзлась и исторгла в небеса корабли. Снаружи кто-то мрачно заголосил, только непонятно было, человек это или животное. Тогда Жоан вновь обратился к постриженному с кольцом. Видно было, что он озабочен, говорил твердо. Игуанамото спросила у королевы, что обсуждают эти двое. И узнала, что находятся они в храме, а постриженные служители культа. Королева объяснила, что некоторые из них предрекают новое бедствие, а Жоан хочет положить конец слухам. Местный народ считает, что Бог обрушил на эту землю свой гнев, и присутствие чужестранцев, вившихся по морю, только подогревает страхи и суеверия. Принцесса спросила, что это за Бог. Королева быстро поднесла руку к лицу, затем к груди, изобразив что-то жестом. Кубинка уже видела этот знак, так часто делали испанцы, которых она знала прежде. После этого король и королева удалились. Их резиденция находилась не здесь, а на другом берегу реки. Они опасались болезни, которую называли «чумой».